«Вот, люк вас проводит», — сказал он, наконец, переведя глаза на меня. «Он раньше был погонщиком скота, но только до стены. С французами разбирайтесь сами. С удовольствием». «Значит, Лондон оккупирован, а остальная часть Англии. Брюстер пошел добывать лошадей, а Гью принес черствого хлеба и сыра, а также Эля, который мне был больше по душе. Мы разговорились, скорее говорили они, а я слушал, вставляя иногда словцом.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 «А вон там, у Джорджа», — он громко причмокнул. «И Эль что надо?» «Она, может, и хороша, но мне нужно жильем на реке, чтобы виден был мост». «Есть одно местечко. Кабан и Куропатка. На Селедышной улице, что близ Винного переулка, там Эль хороший». «Хорошим люк считал и самое мерзкое поэло, лишь бы в нем содержался алкоголь. Но Кабан и Куропатка как раз мне подошел».